Глава 36. Из беседы штабных офицеров Вермахта, 20-я, 3 1943 город Бобруйск. «Я не помешаю?» «Когда ты мешал?» «Давно прилетел? Проходи. Сейчас я закончу и поговорим», — делая отметки на карте, — сказал подполковник. «Только что с аэродрома. Решил сразу же зайти к тебе с письмом от адмирала и заодно узнать последние новости». «Молодец. Мне немного осталось». «Что-то интересное?» Да. Сверяю данные радиоперехвата и донесения агентов о концентрации русских войск в районе Ржева. Похоже, противник вновь собирает ударный кулак, нацеленный на Даугавпилс. В Великих Луках отмечено прибытие большого количества старших офицеров танковых войск, а также штурмовых частей, мотопехоты и кавалерии. Практически одновременно с этим служба радиоперехвата отметила работу нескольких новых радиостанций, абоненты которых находятся именно в Ржеве. Ожидаемо. После того, как мы остановили их зимнее наступление на этом направлении, русские, разгромив наши войска под Воронежем, Ростовом и Харьковом, просто обязаны начать наступление против нашей группы армий, чтобы мы не смогли направить на другие участки фронта свои резервы. И наиболее удобным направлением для них является Даугавпилская. Полностью отрезать нас от ГАО «Север» – прекрасная идея. Но я бы не обделял своим вниманием и Витебское направление. Соединиться с Белорусским фронтом – тоже неплохая идея для русских. Что с десантными частями русских? По нашим сведениям, они все там же, на Белорусском фронте, в районе Минска. На месте их постоянной дислокации под Москвой сейчас идет формирование новых частей и подготовка пополнения для уже действующих в нашем тылу соединений. Русские зимой искусно провели нас за нас. Их ждали под Лугой, а они неожиданно появились под Лепелем и заставили Третью танковую армию освобождать с таким трудом захваченную у русских территорию. «Русские вообще умеют напустить тумана. Одна высадка частей Северокавказского фронта у Таганрога чего стоит. Мы прекрасно знали, что они в Новороссийске и Дивноморске готовят крупную морскую десантную партию. Знали примерное место высадки морского десанта – Мариуполь или Ейск. Наши агенты на Кавказе и русских штабах в один голос твердили – высадка планируется именно там. А в итоге высадка морского десанта произошла у Таганрога». При этом русский флот действительно сделал налет на Мариуполь или Ейск, уничтожив там наши с таким трудом переброшенные корабли и артиллерию. Генерал Петров провел блестящую партию, в итоге которой нам пришлось оставлять Ростов. Или возьми десанту Перекопа. От наших агентов среди крымских татар мы знали, что русские готовят высадку крупного десанта в нашем тылу. Даже называли цель атаки – Херсон. Туда срочно были подтянуты наши резервы и усилен гарнизон. В итоге русский десант был выброшен совсем в другом месте – на Перекоп. Воздушный десант смог захватить площадку для посадки самолетов и разгромить наш гарнизон. Одновременно с этим крымские и керченские фронты русских перешли в наступление. 11-я полевая армия чуть не попалась в ловушку, приготовленную русскими. Слава богу, что Манштейну хватило решимости вовремя начать окончательный отвод своих войск из Крыма. Согласен. Нам пока везет, что у противника не хватает транспортных самолетов и необходимого количества парашютов, чтобы высаживать в нашем тылу крупные десантные подразделения. Именно поэтому они и стараются захватывать аэродромы. Заодно и птенцов Геринга выбивают. Можно считать, что именно диверсионные части русских завоевали для своих ВВС господство в воздухе. Ты о мясниках? И о них тоже. Раз уж мы заговорили о них. Есть новости? Они под Москвой. Выведены в резерв Ставки. После боев под Воронежем получают пополнение и готовятся к новым боям. Командует бригадой Акимов. С Седова в бригаде нет. Он где-то в Москве, в наркомате. Информация достоверная и проверенная. Кроме той группы, что направил ты, есть еще несколько агентов, подтвердивших эту информацию. Интересно бы знать, чем конкретно в своем наркомате занимается Седов. Какую-то рутинную задачу ему вряд ли поставили. Опять готовят какую-то пакость в нашем тылу. «Ты прав. Я просил нашего агента это разузнать. Тебе не кажется, что надо дополнительно усилить наблюдение за бригадой Седова и транспортными авиаполками русских? По тому, где они будут концентрироваться, можно узнать о сроках начала русского наступления. Для заброски бригады Седова в Алексеевку им потребовалось собрать транспортные и планерные авиаполки за две недели до начала операции. Я понимаю твою озабоченность, Вилли. Понимаю твою правоту и наверху. Брестская бригада у русских слишком уж заметная и решает задачи стратегического уровня. Рейд по нашим тылам в 1941 году, успешные операции под Москвой, в Минске, на Кавказе и под Воронежем, слишком показательны, поэтому командованием решено усилить внимание к ней и к авиадивизии НКВД. Хорошо, если это так. Пока бригада под Москвой может стоит вновь попытаться нанести бомбовый удар по ней. Предлагали, но пока ограничились ударами по аэродромам авиадивизии Паршина и Магон. Сложно прорваться через московскую зону ПВО, а наша бомбардировочная авиация и так понесла большие потери. Полки Паршина ближе к фронту и не так хорошо прикрыты ПВО. Тем более, что второй флот получил с авиазавода Франции очередную партию юнкерсов. Вот их и послали. Из вылета не вернулось шесть самолетов, сбитых истребителями русских. Несколько экипажей смогли дотянуть до нашей территории и сесть. А остальные, видимо, попали в плен. Русские же потеряли 10 транспортных самолетов на земле и 2 истребителя. Неплохо. Почти 2-0 в нашу пользу. Да, но этим мы смогли лишь несколько ограничить полеты русских на штыл. Несколько дней русские не прорывались к Минску. Не сильно же им помешал наш налет. Русские сейчас довольно быстро восстанавливают свои потери в самолетах. Кроме того... После уничтожения весной прошлого года на Витебском аэродроме группы ночных истребителей и радиолокационной станции стало значительно труднее контролировать русские поставки Белорусскому фронту. Мы знаем, что воздушный мост работает, и мы пока ничего с ним сделать не можем. Представители Люфтваффе заявляют, что у них нет возможности увеличить количество ночных истребителей на Восточном фронте, так как они вынуждены прикрывать небо Германии от массированных налетов вражеской авиации. Кроме того... Использование новейших образцов истребителей против фанерных самолетов русских неэффективно. Это то же самое, что стрелять из пушки по воробьям. В чем-то они, конечно, правы, но от этого нам не легче. Мне было бы куда легче, зная, что мы наконец-то можем окончательно обрезать поставки русским в Белоруссию. Судя по твоему настроению, комиссия по расследованию нападения на Витебский аэродром накопала что-то очень неприятное. Да. О том, что нападение было осуществлено партизанскими бригадами Алексея и Флегонтова, ты в курсе. Захваченные нами партизаны об этом рассказали. Но тут недавно всплыли новые подробности. В шталаг 313 был выявлен пленный солдат НКВД, который принимал непосредственно участие в атаке на станцию. Наши парни взяли его в оборот и выяснили, что произошло год назад. Это была рейдовая группа НКВД, действовавшая в нашем тылу с начала войны и знавшая, что надо искать. Именно она вела разведку и наводку «Партизан» на аэродром и РЛС. Кроме того, в ее составе были летчики, которые и угнали к русским несколько новейших ночных истребителей «Джу-88С-6». Интересно, а что он сказал про радиолокатор? Его разобрали специалисты, присланные из Москвы, и вывезли за линию фронта на захваченном транспортном самолете. То есть теперь в распоряжении у врага есть техническая документация и действующий образец нашего нового радара – Вюрсбург? Да. Но хуже другое. По словам пленного, выходит, что русским удалось захватить специалистов, умеющих эксплуатировать эту станцию. Получается, что русские повторили подвиг Томми. У кого-то полетит голова. Надеюсь, диверсант жив, и с ним можно поработать. Увы, его от нас забрала с собой спецгруппа из Кёнигсберга. Вот даже как! Он что-то еще успел сообщить?» «Список и описание членов группы рассказал о нескольких операциях, проведенных ими. Сейчас наши парни проверяют эти показания. Кстати, это была та самая группа, ради которой перед Рождеством 41 -го года тебя приглашали в Минск». «Тесен мир. Мне можно будет посмотреть его показания?» «Конечно. Пока ты гулял в Берлине, приезжал Густав. Он, выполняя указания адмирала, привез тебе несколько перспективных курсантов из наших школ на Украине». Прекрасно. Немного позже я с ними пообщаюсь. Есть какие-нибудь новости по Украине? Поговаривают, что твой протеже, Тарас Бульба-Боровец, начал заигрывать с русскими. Отмечаются его контакты с русскими партизанами Ковпака, Медведева и представителями НКВД, прибывшими для переговоров из Москвы. Насколько это точно? Сообщение агента в штабе Боровца. Оно пока не подтвержденное, но, по словам Густова агенту можно верить. Плохо. Если Боровец перейдет на сторону русских, мы потеряем все Полесье. По словам Густава, такую же оценку ситуации дал Прюцман и Йоргенс. Они планировали использовать подразделения Боровца против польских и русских партизан в нашем тылу, а теперь им приходится принимать меры к защите наших гарнизонов и задумываться насчет ареста Боровца и замены его Бандерой. Я думаю, что им не стоит спешить с этим. Поверь, переговоры Боровца с русскими ни к чему не приведут. Он слишком большой националист. Возможно, часть солдат-боровца, поддавшись русской пропаганде и на фоне наших неудач, перейдет к русским, но основная часть все же останется верной Бульбе. А раз так, то его части вполне можно использовать в борьбе с партизанами. Вообще, Тараса Бульбу надо объединить с Бандерой. Это даст новый импульс движению украинских националистов и обеспечит нас пушечным мясом для борьбы с русскими и поляками. А даст ли это положительный эффект? Насколько я знаю... Бандера-карьерист, фанатик и бандит, к тому же банальный вор. Они могут не сойтись с Баровцом. Так и есть. Но наш вор и бандит. Этого вполне достаточно, чтобы он помог нам контролировать Тараса Бульбу. Тогда, может быть, лучше использовать Миколу Лебедя или профессора Данильев? Браво, Карл! Ты, как всегда, не подражаем, а все играл в дурочку. Пытался меня обмануть и разжалобить, говоря о своем старческом маразме и ухудшении памяти. Поверь мне... У тебя с этим все хорошо. Ты мне льстишь. Даже и не думал. Кто бы мог сказать, что ты помнишь всех наших украинских агентов? Ну, не всех, а только тех, с кем в свое время пришлось работать. Или ты забыл, что мы вместе с тобой и штольцы в конце 38-го года работали с Коновальцем и Мельником? Прости за нелепую шутку. Прощаю. Кроме того, ты не забыл, что значительная часть Полесья граничит с нашей зоной ответственности, и мы должны знать, что там происходит. Помню. Густов просил передать тебе просьбу Прюцмана приехать к нему для консультации по поводу баровца. Я думаю, это надо сделать. Тем более, что тебе благоволит сам обергруппенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции. Вы с ним неплохо контактировали в Кёнигсберге. Увы, в ближайшее время я этого сделать не смогу. А вот переговорить по телефону постараюсь. У тебя новое задание? Да, в рамках уже действующего. Мне думается, что в письме Лис тебе о нем сообщит.